глава десятая Пришлось оформлять всё самостоятельно, причём заполнить кучу документов. Благо, все данные имелись под рукой, как и обилие финансов. Поэтому мне удалось завершить в течение часа всё оформление, и технику пообещали доставить в течение недели. И сколько мне нужно вам ещё добавить, чтобы она пришла быстрее? Понимаете, это не зависит от нас. Начал менеджер готов поспорить, что на складах лежит как минимум одна такая штуковина. Да, но я организую тебе десятку сверху, если ты вытащишь мне технику сегодня, чтобы она приехала уже завтра. Тишина на том конце провода выдала все сомнения. Я не уверен, сегодня же суббота. Мне нужен твой личный номер телефона. Пять сейчас, пять потом, чтобы ты ничего не думал. Простите, но я либо ты действуешь по своим правилам, точнее по правилам своей компании, либо получаешь от меня обещанную десятку, если всё сделаешь, как хочу я. Выбирай. Лена закусила губу, наблюдая за мной. Я попытался перевести это движение на понятный мне язык, но так и не смог. То ли ей это нравится, то ли у неё просто утреннее возбуждение, точнее уже дневное. Парень на том конце провода мёлся недолго. Вскоре я получил его номер телефона, а он взамен первую половину обещанных средств. Еще через десять минут он перезвонил, сообщив, что машина уже выехала на склад. «Хороший мальчик», — произнесла Лена. Он, я кивнул в сторону трубки. «Нет, ты. Интересные методы работы. Добряк», — добавила она. «Чем теперь займемся?» «Эксперименты». Я вскинул одну бровь, а девушка рассмеялась. Нет, уж не так сразу. Я за привычный подход. И мы ушли наверх. Солнце уже не било в окна, но было довольно тепло внутри. И к тому же в субботу не пришла ещё ни одна строительная бригада, так что никто не мог помешать нам наслаждаться прекрасным днём. "Проветримся", предложила Лена, когда мы оба пытались отдышаться после марафона. "Угу", согласился я. В помещении было пыльно и душно, а по тому, приведя в порядок одежду, мы выбрались в соседний парк, что расположился сразу за мостом. Сколько тебе лет на самом деле? спросила Лена. 30. Ого, всего лишь. Ну, замелса я. Наверняка в корпорации есть люди, которые меня младше. Ведь и в 15 лет от инсульта умирают. Конечно, но дело не в этом. Ты же стажёр уженеца. «Да вроде как, хотя сейчас занимаюсь совсем не этим. Многие у нас в корпорации занимаются не тем, чем хотелось бы, но простые люди к стажерам в жениться не попадают». «Так ты не...» «Нет, конечно. Могла бы перейти, но не люблю связывать секс и работу, иначе все удовольствия в жизни пропадут». «Я понимаю, что неприлично, но сколько лет тебе в таком случае?» «К карагорну», — улыбнулась Лена. «К карагорну». Я хотел сострить что-нибудь в духе цитаты из Властелина колец, но девушка лишь мило улыбалась, и потому я решил не умничать. Значит, опыт-то у тебя точно больше, чем у меня. Потому и удивляюсь, что ты ведёшь себя необычно. Молодой шеф без навыков. Я развёл руками и посмотрел на вид со смотровой площадки. Ты ещё человек? Остался им? Что такое 3 недели в новом теле? Я ещё пока и сам не понял. «А что должно измениться?» «Тони, например, циник». «А те, кто еще старше и подавно, им до да проблем людей и вовсе дела нет», ответила Лена так, словно новости читала. Я решил уточнить. «Еще старше, а это сколько?» «Три и пять, это я точно знаю». «Но они же должны кучу всего помнить», — воскликнул я восторженно. Память постепенно стирается сама, с лёгким сожалением ответила Лена и облокотилась на перила рядом со мной. Даже я уже не помню многого из трёх прошлых жизней. Так что если ты решишь вдруг спросить кого-то о том, что здесь было до нашей эры, то вряд ли получишь ответ. Хм, я задумался. Но если они живут так долго, то должны хотя бы знать, для чего мы всё это делаем. Это Я про деятельность корпорации. Чего ради всё это собирание душ? Главная цель. Прости, не знаю. Девушка пожала плечами. Я стараюсь не задумываться. Я живу, и это главное. Жизнь важнее всего. Конечно. И не так важно, чем ты занимаешься, даже если эта работа заключается в похищении человеческих душ. Ты же не убиваешь людей, правда? Я замялся, потому что руки в крови уже запачкал, хотя это и произошло не в процессе изъятия душ, исключительно для самозащиты. Это уже другой разговор. Лена встала спиной к перилам, упёршись в них локтями и посмотрела на памятник. Кто из нас этого не делал? Ну да, мне не оставалось ничего другого, как согласиться с ней. Так чем ты занимаешься в корпорации? ты так и не ответила. Я залезаю людям в головы. Допустим, тот же Тони умеет делать это, не так хорошо, как я. А что есть разница? Я покосился на туристов, которых выдавали массивные фотоаппараты на ремнях. Вдруг услышато, о чём мы говорим, но они беззаботно делали снимки на фоне коня. Я развернулся, как Лена спиной к перилам и начал наблюдать. Большая как если бы тебе операцию делали кухонным ножом или скальпелем», привела понятный пример девушка. «У тебя, например, не болела голова после того, как я несколько раз прочитала твои мысли? А еще сколько раз я это сделала?» «Дважды, трижды я повел плечами. Вроде не больше». Туристы обошли памятник и принялись тыкать пальцами коню под хвост. «Ну да, жеребец с яйцами». будто видят в первый раз. Смеха ради я сосредоточился и через пару секунд они раскалились до бела. Лена ничего не видела, а группа туристов тут же принялась фотографировать. Как смешно, белые яйца у коня. Раз пять или шесть? Да, шесть, уточнила девушка. А ты этого даже не ощутил? Вот в чём разница между мной и Тоней. У него больше навыков количественно, но развить все очень сложно. А те, которым ещё больше лет, заинтересовался я и прекратил мучить статую. Вероятно, ещё лучше умеют или ещё больше, или не более умелые, чем мы с тобой, добавила она, когда металлическая мошонка с грохотом упала на плитку. Забавно, правда? "Смотря, о чём ты говоришь", пробормотал я с конфужением, пока туристы в ужасе разбегались от конских причитал. "Что возраст ничего не значит? Я старше тебя почти втрое, но не ощущаю тебя ровесником своих внуков. У тебя есть внуки?" ошарашенно спросил я, мигом забыв про напуганных гостей города. "В этом нет ничего такого", мило улыбнулась Лена. "Есть, и довольно много". У меня такое хобби следить за ними время от времени и проверять, как разрастается моё семейство. А у тебя были дети? Нет. Надо исправлять даже с новым телом и генетическим набором ты всё равно остаёшься со собой и будешь биологическим отцом. А потом, тогда вы не будем про детей, пожалуйста. Душевно же начали. Прости, не знала, что это больная тема. «А так да, душевно. Мало с кем в корпорации так поговорить можно». «Взаимно», — ответил я как можно мягче. «Собственно, ты пока единственная, кто попытался залезть мне не только в голову, но и в душу. Фигурально, конечно же». «Шутник», — фыркнула Лена и посмотрела на туристов, которые хотели прихватить с собой остывшие бронзовые яйца, но сбежавшиеся смотрители вовремя отобрали бесценное городское хозяйство. Вибрация смартфона отдалась в ногу, и я тут же вытащил аппарат из кармана брюк. Незнакомый номер, но я рискнул взять трубку. «Привет тебе, космонавт!» Загадочным голосом поприветствовал меня Артем. «Я тут сложил дважды два и понял, что ты сбежал от меня в другой город, но я тебе скоро...» «Ты меня не опередишь», — ответил я и сбросил вызов. Кто это? спросила Лена, явно чувствуя мою обеспокоенность. Есть тут проблемные личности, от которых я не успел избавиться, медленно проговорил я, одновременно с этим набирая номер Вероники. Не дёргать же тони из-за этого спеца. Привет, Ник. Нужна твоя помощь.